Не бросайте нас мистер пуфет шепотом взмолилась она понимаете нельзя бежать старого веккария, но если что то случится имейте сердце пуфет тихо сказал питер пуфет обиженно заморгал его маленькие глазки впились в глаза питера два больших серых озера обманчивого спокойствия и чистоты ну хорошо медленно согласился он как вам угодно Только не говорите, что я вас не предупреждал, милорд. Я категорически не согласен. — Ну, скажите, ведь труба же не рухнет низ от выстрела? — спросила харет Не рухнет ли труба? — усмехнулся Пуффин. — Если вы так любите старика, лучше подставить свою голову. Конечно, я выражаюсь фигуральными, леди. Питер, наконец, завершил свое ответственное дело и, засунув руки в карманы, с любопытством наблюдал за актерами домашней драмы. Он решил ни во что не вмешиваться. Однако, когда Крачли и миссис руду принесли ружье, он осторожно и бесшумно отступил подальше от камина, как большой умный кот, неожиданно натолкнувшийся на лужицу, разлитого в комнате одеколона. — Боже мой, — тихо воскликнул он, — настоящее Ватерлоо! — Замечательно, — обрадовался Викарий, — спасибо, спасибо, Марта! Ну, теперь мы вооружены и можем приступать к делу! «Ты быстро управился, Фрэнк», — похвалила мисс Твиттертон молодого человека. Взгляд ее упал на ружье. Она нервно вздрогнула. «А вы уверены, что оно не выстрелит, само собой?» «Раз год и незаряженное ружье стреляет, мисс Твиттертон», — сделал большие глаза Питер. «Что-то мне не очень нравится эта идея с ружьем». «Ну что вы», — ответил викарий. «Доверьтесь мне, все будет в порядке». Он взял ружье, повертел его в руках. Осмотрел прицел и спусковой крючок с таким видом, будто с утра до вечера только тем и занимался, что стрелял в камины. — Ружье заряжено, сэр! — доложила миссис Рудл с гордым сознанием того, что и ее Берт хоть на что-то сгодился. Мисс Твиттертон тоненько вскрикнула. Викари моментально автоматически повернулся с ружьем в сторону двери. На пороге появился бантер. — Извините, милорд, — сказал он, стараясь выглядеть спокойным, — к вам пришли. — Минуточку, Бантер, — ответил милорд, — у нас здесь начинается маленькая война. Трубу очистит взрывная волна. — Отлично, милорд. Бантер взглядом попытался определить возможности ружья и возможности старого викария. — Простите, сэр, позвольте это сделаю я. «Нет — Нет-нет, — закричал мистер Гудекер, — спасибо, я прекрасно справлюсь и сам. Взяв ружье, он подошел к камину и наполовину скрылся, в его «Жерли». «Хм...» Питер задумчиво поправил очки. «Есть еще среди нас герои». Он вытащил изо рта трубку, свободной рукой притянув жену поближе к себе. Мисс Твиттертон, которую никто не пытался защитить, в поисках защиты придвинулась поближе к Крачли, жалобно простонав. «О, Фрэнк, я ужасно боюсь». «Нет никаких причин для беспокойства!» Викари выглянул из камина, как фокусник из-за темных кулис. Мистер Пуффит надел шляпу и натянул ее поглубже. «Роат Келум!» — провозгласил Питер и крянул выстрел. «Пусть правосудие свершится на небесах!» Раздался взрыв! Похоже было, что наступил конец света. И, как и предполагал Питер, взрывная волна выбросила стрелка и ружье на свет божий. Выкатившись кубарем, оба они запутались в складках старого покрывала, лежавшего на софе. Когда бантер склонился к счастливо спасшемуся викарию, вековая грязь грохотом рухнула из трубы вниз. Ударившись о пол, черная глыба раскололась на множество грязных кусков и подняла столб темной пыли. Следом полетели ошметки старых гнезд, кости летучих мышей, кости сов и голубей, ветки и куски металлической проволоки. Дрожащие бледные тени миссис Рудл и мисс Твиттертон пулей вылетели в коридор а им след ещё долго нёсся грохот канонады. — Ура! Мы спасены! — закричал Питер, прижимая к себе жену. — О, всесильный Господь! Мир и радость ты принёс на горестную землю! Видите — Видите? — торжествовал Пуфит. — Я вас предупреждал! Питер открыл было рот чтобы ответить, как взгляд его упал на беднягу Бантера, ослепшего и оглохшего, чёрного, как нубийская Венера. Питер онемел. «О, Пресвятая Богородица!» — закричала мисс Твиттертон. А на большой заботливой птицей подлетела к груди серого тряпья, которая раньше была викарием. «О, Господи! Господи! О, Фрэнк! О, Господи!» Питер только и смогла вымолвить Харриет. «Я так и знал!» Глаза Питера горели. «Вот это взрыв!» «Я так и знал! Ты ругала кактусы! Я тебя предупреждал, что может произойти что-то страшное!» «Питер, что с мистером Гудекером?» «Вот это взрыв!» Еще раз восхищенно повторил Питер, взял себя в руки и со вздохом принялся помогать бандеру распутывать тугой кокон, где, по их предположениям, скрывался святой отец. Миссис Рудл и Крачли занялись незадачливым бантером. Наконец показался несколько потрепанный викарий. «Вы не ранены, сэр?» — Участливо спросил Питер. — Что вы, что вы, совсем нет? — ответил викарий, потирая плечо. — Немного арники и все как рукой снимет. Он рукой кое-как пригладил растрепанные волосы и попытался на ощупь отыскать слетевшие очки. — Надеюсь, дамы не очень испугались взрыва. — Кажется, у нас получилось. — Именно так! — заверил его Питер. Он снял с викария сухую ветку и начал осторожно пробираться к камину. Харик пыталась стряхнуть со священника сажу и была похожа на Алису, омывающую раны белому рыцарю. Иногда в каминных трубах можно найти такие занятные вещи. «Надеюсь, вы не нашли там труп?» – спросил викарий. «Только фрагменты, которые представляют интерес для орнитологов, и почти целый скелет летучей мыши, а еще несколько футов цепи, которую, похоже, в прошлом веке, носил мэр Пеггалхэма». «Неужели?» Викарию, наконец, удалось найти очки. «Ну что вы! Это старая каминная цепь для котла!» «Да, похоже, что для котла», — убежденно подтвердил пуфет Ее подвешивали на крюки. «Смотрите! А вот и остатки вертела, на котором жарили дичь старые добрые времена. А вот смотрите! Крестовина и колесо, которое крутили вертел. У моей бабушки когда-то такой был!» «Так», — сказал Питер, — «кажется, кое-чего мы все-таки добились». «Как вы думаете, пуфет теперь ваши палки пройдут?» «Ну, если труба еще на месте», — мрачно ответил пуфет Он нырнул внутрь камина. Питер последовал за ним. «Берегите голову, милорд, могут посыпаться кирпичи. Должен сказать, что видно гораздо больше неба, чем утром». «Извините, милорд». «Да», — отозвался Питер. Он выпал снаружи, выпрямился и нос к носу столкнулся с бантером, который уже успел немного вычистить свой костюм. Питер сверху донизу оглядел своего слугу. «Боже мой, Бантер, мне кажется, я полностью отмщен за вчерашнее мытье в бойлерной!» По лицу Бантера пробежала тень скрытых эмоций, но многолетняя выучка помогла ему сдержаться «Пришел какой-то человек, милорд. Он спрашивает мистера нокса Я ему сообщил, что мистер Ноукс в отъезде, но он мне не поверил. Ты ему сказал, что у нас мисс Твиттертон? Может быть, он поговорит с ней? Что ему нужно?» Он сказал, что пришел по срочному и очень личному делу. Мистер Пуффит не захотел быть назойливым. Он задумчиво присвистнул и начал собирать палки и связывать их веревкой. «Что это за человек, Бантер?» Бантер презрительно передернул плечами. «Судя по внешности, стряпчий милорд!» «Ого!» — опять присвистнул Пуффит. «Его зовут Моисей?» «Его зовут Макбрайт, милорд!» Хм, «Различие в данном случае несущественное. Скажите, мисс Твиттертон, вы знаете финансиста по имени Макбрайт?» «Ах, лорд Питер, не знаю, что и сказать. Я ничего не знаю о делах дяди Уильяма. Он мне никогда ничего не рассказывал. Если бы только дядя...» «Ничего, если этим делом пока займусь я». «О, я буду вам очень благодарна, лорд Питер. Мне так неловко вас беспокоить. Но дяди нет, а и ничего в этом не смыслю. И потом, мужчины намного лучше разбираются в делах». — Ведь правда же, леди Уимзи? — О, боже мой! — Мой муж с радостью вам поможет, — ответила Харри. Она хотела было с гордостью добавить, он прекрасно разбирается в финансовых делах, но ее перебил сам джентльмен. — Ничто не доставляет мне больше удовольствия, — провозгласил его сиятельство, — чем вмешиваться в дела других людей. — Особенно финансовые. — Пригласите его. — И еще, Бантер, позволь мне наградить тебя почетным титулом героя каминных битв за то, что ты так мужественно противостоял птичьим гнездам и скелетам летучих мушей. — Спасибо, милорд! — поклонился Бандер, принимая цепь и искореженные верты. — Сделаю все возможное, чтобы оправдать великую честь. Будут еще какие-нибудь распоряжения? — Да, перед уходом собери трупы. Но расстрел пленных отменяется. Хватит с нас стрельбы на сегодня. Бандер собрал скелеты в большую пыльную тряпку и гордо удалился. Но сидевшая ближе всех к двери харет увидела, что в коридоре он размотал цепь и незаметно запихнул ее в угол. Туда же последовал и старый вертел. Джентльмен может позволить себе выглядеть смешным, но его слуга ни в коем случае. Никто не должен видеть слугу его сиятельства, лорда Питера Уимзи, в облике, в облике героя каминных битв.